Глава третья. Лорд Питер доиграл сонату Скарлати и в задумчивости загляделся на свои руки. Длинные сильные пальцы с квадратными кончиками. Когда он играл, его довольно холодные серые глаза приобретали мягкий блеск. Он никогда не обольщался насчет своей внешности, но знал, что его портрет портят длинный узкий подбородок и слишком большой лоб. которую он еще сильнее подчеркивал, зачесывая назад не самые красивые волосы. Лейбористские газеты любили печатать на него карикатуры и называли его типичным аристократом. «Прекрасный инструмент», — сказал Паркер. «Неплохой», — согласился лорд Питер, «но Скарлатти лучше играет на клавесине. Рояль для него слишком современный инструмент. Много чувств и много подтекста. Для нашей работы он тоже не годится». Ну как, Паркер, вы пришли к какому-нибудь выводу? Мужчина в ванне, твердо произнес Паркер, не был богачом, который заботится о своей внешности. Это был работяга, скорее безработный, правда, потерявший работу не очень давно. Он как раз искал другую работу, но нашел свою смерть. Кто-то убил его, вымыл, надушил, побрил и посадил в ванну Фипса, не оставив нам никаких следов. Вывод. Убийца очень сильный человек, потому что он убил его одним ударом. Холодный, умный, потому что все у него вышло без сучка и без задоринки. Богатый, потому что все нужное он держал под рукой. И с эксцентричным, я бы сказал, патологическим воображением. Потому что он оставил труп в ванне и надел ему на нос пенсне. «Своего рода поэт», — согласился с ним Уимзи. «Кстати, ваше недоумение насчет пенсне легко разрешимо. Наш мертвец никогда не носил пинцне. Еще одна загадка. Вряд ли убийца оставил пенснесс, чтобы навести нас на свой след. Вряд ли. Боюсь, у этого человека есть то, чего не хватает преступникам. Чувство юмора. Странный у него юмор. Правильно. Но ведь человек, который может сохранять чувство юмора в подобных обстоятельствах, на самом деле очень опасен. Интересно, что он делал с телом все время между убийством и помещением его к ФИПСу? Если другие вопросы. Каким образом он доставил его к нему и зачем? Втащил он его в дверь, как думает наш милый Сага, или в окно, как думаем мы, основываясь на не очень явственных отпечатках на подоконнике? Были ли убийцы помощники? Может быть, малютка Фипса или девушка? Не стоит отвергать эту версию только потому, что она нравится Сагу. Если же они не были помощниками, то почему он выбрал Фипса в качестве козла отпущения? «У кого-то зуб на Фипса? Кто живет в других квартирах? Мы должны это выяснить. Может быть, Фипс играл по ночам на рояле или пятнал репутацию дома, таская к себе веселых девиц? Может быть, его крови жаждали неудачливые соперники-архитекторы? К черту все, Паркер, мы должны найти мотив. Не бывает преступления без мотива. Вы сами это знаете». «Сумасшедший!» – задумчиво произнес Паркер. «Слишком уж здравомыслящий и сумасшедший. Ни одной ошибки. Ни одной, если не считать волос во рту мертвеца. В любом случае, это не Леви. В этом вы правы. Как бы то ни было, старина убийца не оставил нам зацепок. Или оставил? Нет. Мотивов я тоже не вижу. Похоже, мы в тупике. Сэр Рувим путешествует, не прикрываясь даже фиговым листком. А неизвестный труп лежит в пенсне, который совсем ему не идет». «Все к черту! Будь у меня хоть какая-то причина официально заняться этим делом!» Зазвонил телефон. Трубку взял молчавший до сих пор бантер, о котором и лорд Питер, и мистер Паркер совсем забыли. «Звонит пожилая дама, милорд», — сказал он. «По-моему, она глухая. По крайней мере, меня она не слышит. Просит вашу светлость телефону». Лорд Питер выхватил у него трубку и, что было силы, заорал. «Алло!» Помолчав несколько минут, в течение которых он не переставал загадочно улыбаться, Лорд Питер положил трубку, прокричав несколько раз «Хорошо, хорошо!». Сияя, он вернулся к Паркеру. «Нет, нам ей Богу везет!» «Это миссис Фипс, глухая как столб, в первый раз взялась за телефон, но знает, чего хочет». Настоящий Наполеон в юбке. Наш несравненный Саг провел расследование и арестовал мистера Фипса. Старушка осталась одна в квартире. Фипс крикнул ей напоследок. Позвонил лорду Питеру Уимзи. Но она начала действовать. Сначала взялась за телефон телефонный справочник. Перебудила множество людей. Нет, она не слышала, поэтому все время твердила одно и то же. Он мне поможет. Короче говоря, ей видели спокойно в руках настоящего джентльмена. «Ах, Паркер, Паркер!» Я был готов ее расцеловать. «Правда!» Я ей напишу. «Нет, Паркер, мы поедем к ней. Бантер, готовьте вашу инфернальную машину и магний. Отныне мы партнеры. Объединяем два дела и вместе раскрываем их. Вы, Паркер, увидите сегодня мой труп, а я завтра поищу вашего еврея-путешественника. Я так счастлив, что боюсь, как бы меня не разнесло в клочья. О, Сакс, -сак, как нам тебя благодарить!» «Бантер, мои туфли!» «Знаете, Паркер, мне кажется, у вас стерлись подметки. Нет? Ой-ля-ля, но вы не можете идти на улицу в этих. Мы вам одолжим пару замечательных ботинок, перчатки. Вот. Моя трость, мой фонарик, нож, таблетки, красная краска, черная, пинцет. И так я готов». «Да, милорд». «О, Бантер, только не обижайтесь, я ничего такого не думал. Я верю вам и доверяю вам. Вот все деньги, которые у меня есть». Однажды, Паркер, мне пришлось познакомиться с человеком, который упустил всемирно известного отравителя. И только потому, что автоматы в метро принимали только пенсы. В кассу же была очередь. Его остановили, и пока он спорил с контролером, который не хотел брать у него 5 фунтов, а ничего другого у того не было, за двухпенсовую поездку до Бейкер-стрит. «Отравитель сел в поезд, и в следующий раз он выплыл уже в Константинополе, как пожилой священник, путешествующий с племянницей. Мы готовы? Пошли!» Все трое вышли на улицу, и Бантер, конечно же, не забыл выключить свет».